Моя бабочка кружилась на вечерней поляне среди свечей, будто в огне, а я все не мог насмотреться. Салимы танцевали какой-то старинный танец, в воздух взлетали душистые лепестки, огненные ленты рисовали круги, глаз не оторвать. Борьба хрупкой природы с огнем. Месяц подходит к концу. Ты не мог не испортить мне настроение. Еще неделя, у меня завтра поезд. Интересная идея провести неделю в поезде, хмыкнул Шерингтон. Так сложилось, усмехнулся я. Как прошло с Нойлом? Он меня принял, нервно усмехнулся Каллум. Ты правда серьезно на ее счет? Глянул на него. Да, немного смущенно пожал плечами тот. «Я тебе никогда не врал и не собираюсь». «Не договаривал. Это было, но не врал. И правда хочу эту потрясающую ведьму. Долго ты ее прятал?» «Смотри, Сильва мне как сестра». «Смотрю», — серьезно отозвался он. «Ты же понимаешь, чтобы присматривать за тобой, мне не нужно влезать в твою семью». «Хорошо». Мы помолчали немного, любуясь своими женщинами. «Людога оправдали!» — я прикрыл глаза, стискивая кулаки. «Брось! Ты же знал!» «Знал! И даже если бы король его приговорил, это значило бы лишь заметание следов!» «Я не хочу закончить так же бесславно, как Саровский!» «Ты не закончишь!» — Калум внимательно взглянул мне в лицо. «Ты нужен этим бедным Салимам Рэд. Благодаря тебе спасли несколько десятков. Нет ничего прочнее опоры для власти, чем вера подчиненных. Поэтому выбрали тебя. Не вздумай!» «Хорошо», — похлопал его по плечу и направился к своей бабочке. «Так ты меня благословляешь?» — крикнул мне в спину Шеррингтон. «Посмотрим, как будешь себя вести», — усмехнулся я. Не очень мне улыбалось держать поблизости того, кто видит почти насквозь, но утешало, что не все. Одно я решил для себя твердо, не позволю загнать себя в ловушку и буду придерживаться своих принципов, которым научил Саровский. Но после всего произошедшего я уже не был так лоялен системе. Поводок оборвался. Я больше никому не верил, кроме своей девочки. Счастливо порхающей в кругу танцующих. Теперь она — моя единственная ценность, Поставить под угрозу, которую я никогда больше не позволю. Сделав стремительный бросок, я сцапал Берри и прижал к себе. Как раскраснелись ее щеки, было видно даже в сумерках, А глаза влажно блестели. «Опаздываем на поезд», — прошептал ей в губы. «Ох! Округлила она глаза. «Я сейчас!» «Я помогу!» Перекинула ее через плечо и понес к дому. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Наталья Фролова и Григорий Андрианов.